Рони от неожиданности слишком сильно сжал травмированную ногу и тут же зашипел от боли. Посмотрел на старшую гончу и сухо приказал: "Повтори. Ты уверен?" "Абсолютно". Да подложил себе под спину подушку, чтобы было удобнее сидеть. "Видишь ли, у меня всегда были сильные способности к целительной магии. Благо, она относится к подстихийному искусству. В академии даже думали, что я попаду в род старшей богини. Но, к величайшему удивлению наставников, да что там, и к своему собственному, младшая проявила ко мне больше благосклонности. Поэтому мне и удалось спасти Эвелине жизнь после ее неудачного поединка с перекидышем. Так вот, можно сказать, что Эйра уже мертва. Не знаю, какую плату она пообещала богам, если те еще не забрали ее. Но вечно обманывать свою судьбу она не сумеет при всем желании. Рони гневно стукнул по постели кулаком, но ничего сказать не успел. В дверь тихо поскреблись. «Войдите!» — крикнул имперский маг, поспешно натягивая на лицо маску показного спокойствия. «Вам велели передать. На пороге появилась невысокая худенькая девушка, несмотря на поздний час опоясанная перевязью с мечом. В руках она держала небольшую пузатую бутыль из толстого синего стекла». «Как мило!» Рони так стремительно вскочил со своего места, будто не жаловался только что на боль в ноге. Подскочил к девушке и согнулся в почтительном поклоне. «Не желаете ли присоединиться к мужской компании?» Девушка поправила вьющуюся прядь каштановых волос, которая выбилась из косы, и смерила мага насмешливым взглядом ореховых глаз. «Мне, в отличие от вас, утром рано вставать», — негромко заметила она. «Караулы еще никто не отменял». «Очень жаль», — мурлыкнул маг, принимая из рук девушки бутыль. «Безумно жаль, что вам приходится проводить свое время за такими занятиями. Война — не женское дело». «Странная точка зрения», — Для хозяя народа старшего бога девушка мелодично рассмеялась. Мне казалось, что в семействе Дария для женщин не делают особых скидок при выполнении ежедневных обязанностей. А вы, к тому же, бывший преподаватель академии. Как-то не вяжется это все с вашими словами. Кажется, меня раскусили, с фальшивым огорчением протянул Рони. Даже комплимент сделать нельзя. Приятно провести вечер. Девушка небрежно встряхнула головой и вышла, видимо, не желая вступать в пустые препирательства. Рони проводил ее сожалеющим взглядом и, вновь прихрамывая, вернулся на свое место. — Понравилась девушка? — спросил Делеон, до этого с немалым удивлением следивший за неумелыми заигрываниями мага. — Странно. Мне казалось, в академии учат держать свои эмоции под контролем.